Дракон. Нет, только подумать. Я должен был уговаривать Ламию согласиться мне ассистировать. Если бы в родной академии узнал кто, подняли бы насмех. Где это видно, чтобы умеющий летать просил о чем-либо, способного только ползать? Ладно. Все это женские сопли, а мне и вправду нужна помощница. Да и первые жертвы уже упокоены. Их последние воспоминания извлечены и собраны в моей памяти. Осталось сделать то же самое с третьей. Проблема в том, что за столь короткое время мне будет сложно это сделать одному. Нужна сила, которая смогла бы противопоставить что-то моей огненной способности. Только вот справится ли эта худая девчонка, не закончившая даже последнего курса института? когда речь дойдет до извлечения воспоминаний. Ведь после этого она станет свидетелем того, как ее сотоварка погибнет. И даже она сама приложит к этому руку. — Не испугаешься? — спросил я Регину, все еще сомневаясь, правильно ли сделал выбор. Впрочем, другого выхода не было. Не отдавать же эту дурюху дознавателю. Кто знает, что она расскажет волкадлаку с хитрым взглядом. Конечно, меня никто не заставал за употреблением адамантовой жилы. Да и трогать не станут, но помотают нервы изрядно. И руководство родной академии сразу решит продлить мой срок пребывания в Кломхольме. Нет. Курносая вздернула подбородок и так посмотрела, будто готова была напасть вцепиться в глотку, перебить жил и наглотаться крови. Зрачки Регины сделались узкими, а худая грудь начала бурно вздыматься под форменным платьем. «Тогда идем, сейчас же», — сказал я, беря приготовленную заранее сумку с зеркальными артефактами. «Посмотрим, как сработаемся в связке». Я пропустил девушку вперед, а сам отправился следом. Несмотря на мою нелюбовь к Ламе, пахло от Регины приятно. Такой аромат источают луговые травы с налившимися зелеными листьями. Он напомнил мне о знойном полдне, когда так приятно лежать под раскидистым деревом и смотреть наверх, я травинку, безо всякой цели и мыслей. Налево, в лазарет. Направил я девушку на очередной развилке в коридоре. «Зачем?» — прошептала она, обернувшись. В голосе звучал неподдельный страх, будто я решил вывести ее в полночь на прогулку по липовым аллеям. — Мы же будем искать виновных. — Значит, нужны и те, кто пострадали от их рук. Объяснил я как можно более безразличным тоном, прекрасно осознавая, какому испытанию подвергну адептку. И мне было ее жаль. Но волкодлак с его зельями... Вряд ли станет ее щадить, так что переживет. Она кивнула и сглотнула слюну, посмотрев куда-то в сторону. На бледной коже ламии выступили красные пятна. — Там Есения, да? — спросила она тихо и вскинула на меня влажные от слез глаза. Первым порывом было подойти и сказать что-нибудь ободряющее. — Но родители давно научили меня, что дракон не следует первым порывам. — Да, Ригина, не буду лгать. Нам придется окончить то, что начал преступник. Я постарался, чтобы мои слова не прозвучали слишком жестко, но это было сложно. Драконы не привыкли утешать дев. Наши дочери Сильфы всегда знают, что если сказали, надо выстоять, значит, так и положено. Держать лицо во всем и всегда. Не показывать слабости. В этом сущность драконьего завета. Я не могу отменить это задание, Регина. Продолжил я, подойдя чуть ближе и взяв двумя пальцами девушку за подбородок, чтобы заставить ее посмотреть в глаза. И не могу предоставить отсрочку. Ламии будут погибать, это очевидно. И «Эти существа не остановятся только потому, что кому-то их действия причиняют боль». «Существа?» — ахнула девушка, приоткрыв рот и показав ровные белые зубы. «Их несколько?» «Да, если судить по воспоминаниям первых двух жертв», — кратко пояснил я, озираясь по сторонам. «Никого. Удачно, что в Кламхольме не принято шляться без дела». Адепты проводят время на занятиях, комнатах или общей гостиной факультета. И все же осторожность не бывает лишней. Чутьем я ощущал, что здесь никогда не бываешь один, если только не заперся в комнате, накинув на нее заклинание укрытия. Пойдем. Помни, Регина, ты действительно можешь помочь найти виновных. Я не вру и не преувеличиваю. Отпустив девушку, я отошел на шаг. Адептка шмыгнула носом, но кивнула. Хорошо, что не стала говорить никаких глупых фраз, наподобие обещаю, что не подведу вас, потому что ни я, ни она, ни даже Гранд Дазрамак не мог бы этого пообещать. Оставшийся путь до лазарета мы проделали молча. А когда вошли в прохладное помещение с высокими сводами, то первым, кого я заметил, была вовсе не травница Гранда Тулия. А тот самый пронырливый, одноклыкастый Гранда дозромак сидевший на пустой постели по соседству с жертвой, с таким выражением лица, будто получал от происходящего истинное удовольствие. «Правильно говорят, все убортни-садисты». А этот низкорослый волк, видимо, превосходил своих собратьев. «Поменешь ли Кана?» «И вот он, тут как тут».